Когда Птырикова еще не забрали для опытов, там лопнула труба, полился кипяток, началась паника. Ну, ты-то можешь себе представить? Все как в кардинале. Известие о том, что Птырикова собираются подробно изучать в лабораториях, Арсения безумно развеселила. Отсмеявшись он на пару с Таланским откнулся носом в дневник Мусина. Но он пишет тут явно не об одной девушке, хотя и не называет имен, — заметил Таланский.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 — шепотом спросил Шувалов. — Это глубоко личное, — тоже шепотом ответила Василиса. — Так как же вам удалось добиться признания от Надежды Павловны? — напомнил Таланский, заинтригованный повествованием. Ввиду явной глупости случившегося, я понял, что это женщина, а путем умозаключения пришел к выводу, что это женщина Спичкина. Куски лески и записка появились в тот день, когда Василиса осаждала Барсова в присутствии Надежды Павловны.